Бей его! Получай, получай! Едва Михаил Васильевич Бей, взялся за перо, с улицы послышались громкие, нестройные голоса. В окно было видно, как берегом мойки, влево к синему мосту, в беспорядке бежала густая толпа. Мужики с барок, фабричные, бабы и мастеровые. С бранью и криками они толкали какого-то долговязого в Галштинском мундире офицера. Попал, слимец. Видать, чем-нибудь насолил грубиян. Что за Кассия? Колокола, не время вовсе. Не пожарли. Берег очистился от народу. А колокольный перезвон внезапно заглушил возмущенную рев кухарки внизу, под лестницей. «Ой, батюшки! Вы представление Злодеи! Масло! Масло целую крынку! Банку с Максой стащили! Извини, погубители!» Ломоносов спустился во двор. У ворот шла суета. От синего моста доносились раскатистые ликующие крики. Михаил Васильевич взял трость и шляпу, вышел на улицу и, обгоняемый пешими иконными, направился влево помойки. Бира! Нет, не пожар. Ура! Уж лишь перемена. Нежданный, всякими бедами, грозящий мятеж. Ломоносов прислушался к перепалке между забрызганными глиной и звездкой каменщиками, высыпавшими из соседнего двора, и толстым рыжим кабачиком в кумачевой рубахе и фартуке, стоявшим со стаканом сбитня на пороге своего погребка. Меня Держись, Держи! Угонем его! Где сполох? Чё врёт, эйдолы? Там, чтоб тебя перекосило с угла на угол! Вот поскорь-то, Уже вам всем будет расплата! Всем!